Ундины. Духи молний, камня или пресной воды, а может и совсем другие. Духи металла, солнца, дерева и огня. Или даже те, кого причисляют к элементарям условно. Духи, сотворенные историей, рожденные из ничего и ставшие реальными. К примеру, дух бетона или стекла. Кого им ждать? Он уже видел, как кольца пыли движутся против ветра,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 Полезли существа, похожие на огненных псов и обезьян. Стая ягов, духов огня, чьи движения напоминали отчасти пульсацию, отчасти горение. Каттор видел, как не знавших узды коней загнали в кораль и запели над ними заклинания, а лошади визжали по-своему, по, по лошадиному. Один за другим кони падали в агонии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 с каждым ударом отрывая от него все новые и новые пучки света. С голема летели световые брызги. От каждого удара головы каттера и толстонога дергались. У обоих шла кровь, но они заставляли голема двигаться. О проазмах все забыли. Последний из них, с ревом проглотив двух стрелков, унес свое тело из костей и внутренностей в степь, догонять собратьев,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 Все выглядели измученными. Дроган, Рахул и Толстанок были с ними. Каттер сам шатался от усталости. Он крепко обнял дрогана и передела, который вез того на себе. Прошлый раз мы убежали от милиции, сказал Толстанок. Теперь мы ее побили. Мы им показали. Даже Каттер, хорошо знавший, насколько случайной оказалась победа, поддался всеобщему ликованию.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 «Или оставить поезд. Поход на Нью-Крабюзон самоубийство. Вы умрете. Вас уничтожат. А этого не должно случиться. Это невозможно. Железный совет должен повернуть назад!»